сказала Алиса, все в порядке. А почему засмеялась? Потому что Лариса думает, будешь ли ты искать шоколадку в сумке или забыла о ней. Глупости, сказала Лариса и покраснела, как вареный рак. И я и не думала о шоколадке. И вообще, я уже не голодная. Это не аппарат, а сплошной обман. На всех хохотали так, что Фима Королев свалился со скамейки. Все знали, кто прав.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 «Ну почему же он не звонит? Ну, ну пускай позвонит. Может, он телефон неправильно записал? Нет, я сама телефон записала. Ведь он обещал с утра позвонить. Перед лекциями». «По-моему, какая-нибудь дурочка влюблённая», — сказала Катя. «Даже неудобно подслушивать». «Мы же не ради собственного удовольствия», — сказал Коля Сулима. «Хочешь послушать?» — спросила Алиса. «Нет, спасибо. Как-нибудь в следующий раз». «Все», — сказала Катя. Он ей позвонил. Она уже вслух воркует. «Бери наушник. Пиратов там нет». Они спускались на этаж ниже, когда появился лифт. В нем Фима Королев. «Где молоко?» — спросила Катя. «Я Садовского послал». «Ох, и мудрец! Он все равно от безделья мучается. Он уже придумывает, как без машины времени в будущее ходить». «Ну и как?» — спросила Алиса. «Очень просто».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 Мысли были не очень понятными и сбивчивыми, но Фима, который слушал этот сон, сказал, что кошки полосатые и большие, как тигры. Хотя вряд ли он уловил это милофоном, да еще в собачьем кошмаре. В третьей квартире сидела маленькая девочка, мама которой ушла в магазин и долго не возвращалась. Девочке было грустно, и она представляла себе всякие страшные картинки –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 «Идёт обратно», — сказала Алиса, которая слышала мысли хозяйки кошки. «Зачем?» — спросил Фима. «Сейчас узнаешь», — сказала Алиса и не могла сдержать улыбку. Снова послышался звук отворяемой двери. И тот же голос произнёс. «Хорошо, что ты не ушла, девочка. Держи 16 копеек. Я тебе за молоко должна. Спасибо ещё раз. Ты завтра молоко принесёшь?»